Антуан поднялся. Он устал и боялся опоздать на поезд. Жак сердито посмотрел на него. Хоть он всего несколько минут назад и мечтал уйти отсюда под любым предлогом, однако сейчас не находил в себе больше решимости закончить на этом вечер. Но раз уходил брат, надо было уходить и ему. Он подошел к Женне. «С кем вы играете в этом году в клубе?» Она посмотрела на него, и тонкая линия ее бровей слегка изогнулась. «С кем придется?» — ответила она. «С обоими казенами, с фоке, со всей кучей этих перего?» «Разумеется. Все те же и все так же умны?» «Что поделаешь? Не всем кончать нормальную школу. А, впрочем, чтобы хорошо играть в теннис, необходимо, пожалуй, быть дураком». «Возможно». Она дерзко подняла голову. Вам это лучше знать. Вы были когда-то прекрасным игроком. Потом, давая понять, что разговор окончен, обернулась к кузине. Ты еще не уходишь, Нико? Спроси Феликса. О чем спросить Феликса, проговорил Эке, подходя к девушкам. У нее слепительный цвет лица, думал Антуан, пристально глядя на Николь. Но по сравнению с Рошелью... И сердце его разом переполнилось. — Значит, скоро увидимся, Жак, — сказала госпожа де Фонтанен. — Ты пойдешь завтра играть, Женни? — Не знаю, мама, не думаю. — Ну, не завтра, так как-нибудь на днях встретитесь, — примирительно проговорила госпожа де Фонтанен. И, несмотря на протесты Антуана, проводила братьев до калитки. «По правде говоря, дорогая, ты не очень-то любезно обошлась со своими друзьями», — воскликнула Николь, когда оба брата отошли на некоторые расстояния. «Прежде всего, они мне вовсе не друзья», — возразила девушка. «Тебо, с которым мне пришлось работать, вмешался Эке, замечательный молодой человек. Он и сейчас уже расценивается высоко. Что же касается его брата, то право не знаю, но...» Прибавил он, и его бесцветные глаза лукаво блеснули под пенсне. Он слышал короткий разговор Жака с Женни. Очень уж редко бывает, чтобы дурака сразу приняли в нормальную школу, да при том еще одним из первых. Лицо Женни залилось краской. Николь поспешила вмешаться в разговор. Она достаточно долго прожила с кузиной и хорошо изучила некоторые странности ее характера. Ее застенчивость, непрестанно боровшуюся с самолюбием и переходившую порой в непомерную обидчивость. У него бедняжки фурункул на шее заметила она добродушно. Это не располагает к любезностям. Женни ничего не ответила. Эке не стал продолжать разговора. Он обернулся к невесте. Николь, нам пора собираться, сказал он тоном человека, привыкшего к точному распорядку жизни. Появление госпожи де фонтаннен окончательно отвлекло их внимание. Женни прошла с кузиной в комнату, где Николь оставила пальто, и там после довольно долгого молчания проговорила. «Теперь у меня все лето испорчено». Николь, сидя перед зеркалом, поправляла прическу, думая лишь о том, чтобы понравиться жениху. Она осознавала, что красиво, старалась угадать, о чем он говорит внизу с теткой, Мечтала о том, как поедет назад в ночной тишине, в автомобиле молодого врача, и не придавала особого значения дурному настроению Женни. Но, заметив суровое выражение ее лица, улыбнулась. «Какая ты еще девочка!» Она не видела, какой взгляд бросила на нее Женни. Раздался гудок автомобиля. Николь весело повернулась, И, стоя смесью нежности, невинности и кокетства, которое было в ней так обольстительно, вскочила и попробовала обнять кузину. Женя невольно вскрикнула и отшатнулась. Она не выносила, когда до нее дотрагивались. Учиться танцам она так и не согласилась, потому что прикосновение чужой руки было ей нестерпимо. И когда еще совсем маленькой девочкой она вывихнула себе однажды ступню в Люксембургском саду, и ее пришлось отвезти домой в такси, она сама поднялась по лестнице, волоча поврежденную ногу, лишь бы не даться в руки привратнику, который хотел отнести ее наверх. «Какая ты недотрога!» — воскликнула Николь. Потом, с ясным взглядом намекая на разговор, который был у них перед обедом, когда они на минутку остались наедине в розовой аллее, она сказала... Я рада, что нам удалось поговорить, моя дорогая. Бывают дни, когда я прямо задыхаюсь от счастья. Знаешь, с тобой я всегда была настоящей. Какая я с тобой, такая я на самом деле. Мне так бы хотелось, дорогая, чтобы и ты тоже поскорее... Сад, преображенный светом фар, был фееричен и театрален. Эке, подняв капот, Размеренными движениями опытного врача ставил на место свечу. Николь свернула пальто и хотела положить себе на колени, но жених заставил надеть его на себя. Он обращался с ней как с девочкой, отданной ему на попечение. Может быть, он со всеми женщинами обращался как с детьми. Но Николь повиновалась ему с такой охотой, что не даже удивилась и почувствовала что-то вроде неприязни к жениху и невесте. — Нет, — думала она, качая своей маленькой головкой, — такого счастья мне не надо. Она долго сквозь деревья следила за светлой полосой, бежавшей во мраке перед машиной, и, прислонясь к садовой ограде, прижимая к себе собачонку, была полна такой щемящей тоски, такой злобы неизвестно на что и таких беспредметных надежд, что подняла лицо к звездному небу, и на несколько секунд прониклась желанием умереть, не из бедов жизни. Джизель недоумевала, почему за последнее время дни стали так коротки, лето так светозарно, и почему по утрам, одеваясь у распахнутого окна, она не могла ни петь и ни улыбаться всему, что было перед глазами. И зеркалу, и прозрачному небу, и саду, и тому вон душистому горошку на подоконнике, который она поливала, и апельсинным деревьям на террасе, которые щетинились как ежи, обороняясь от солнечных лучей. Господин тево проводил в Мезон-Лафите не более двух-трех дней подряд, после чего на сутки уезжал по делам в Париж. В его отсутствии на даче дышалось легче. Завтраки и обеды становились похожи на игру. Нажака и Жиз находили приступы былого детского хохота. Повеселевшая мадмуазель семенила из буфетной в бельевую, из кухни в сушильню, напевая старинные псалмы, похожие на куплеты на до. На до, 1820-1893, автор популярных песенок. Примечание, редакция. В такие дни Жак стряхивал в себя обычные напряжение Мозг его оживал, и полный противоречивых замыслов он безудержно отдавался своему призванию. Забирался на весь день в какой-нибудь угол, и то присаживаясь, то вскакивая, что-то царапал на бумаге. Жизель, также охваченная общим желанием повеселее провести время, усаживалась на площадке лестницы, откуда ей было видно, как Жако расхаживает взад и вперед под деревьями, И там, погруженная в «Great Expectations» Диккенса, которая мадемуазель по настоянию Жака разрешила ей прочитать, чтобы усовершенствоваться в английском языке, проливала сладкие слезы, угадав с самого же начала, что Пип променяет бедняжку Бидди на жестокую и сумасбродную мисс Эстеллу. «Great Expectations» Большие ожидания. Перевод с английского. Примечание редакции. В первой половине августа Жаку пришлось ненадолго съездить в Турень на свадьбу Батенкура. Уклониться от обязанности Шафера Жак не мог. Этой короткой отлучки оказалось достаточно, чтобы развеять очарование дачной жизни. Когда на следующий день после возвращения в Мезон... Рано проснувшись после беспокойной ночи, Жак старательно брился и убеждался при этом, что на лице его нет больше красноты и что от фурункула остался только незаметный шрам. Предстоявшее ему опять однообразное существование показалось ему вдруг таким безотрадным, что он бросил заниматься туалетом и в бешенстве повалился на кровать. «Проходят недели за неделями», — думал он. «Таких ли он ждал каникул?» Потом вдруг вскочил на ноги. «Надо побольше заниматься спортом», — сказал он себе благоразумным тоном, которому резко противоречила лихорадочность движений. Достал из шкафа рубашку с открытым воротом, проверил, в порядке ли туфли и ракетка, и несколько секунд спустя вскочил на велосипед, спеша в клуб. Два корта были заняты, Женя уже играла. Она словно не заметила появления Жака, а он не торопился здороваться. После перетасовки команд они оказались в одной партии, сперва в качестве противников, а потом в качестве партнеров. Они были игроками равной силы. Оба сразу же взяли тот грубоватый тон, который был характерен для их прежних товарищеских отношений. Жак уделял много внимания Женне, но все-таки как-то придирчиво, даже оскорбительно, потешаясь над ее промахами и с заметным удовольствием противоречий ей. Жене тоже не давала спуску, отвечая ему каким-то несвойственным ей грудным голосом. Отказаться от игры с таким нелюбезным партнером было бы легко. Однако она, видимо, не стремилась избавиться от него. Напротив, ей упорно хотелось, чтобы последнее слово осталось за ней. И когда другие игроки стали расходиться на завтрак, она далеко не миролюбиво кинула Жаку вызов. «Я выиграю у вас в сухую четыре игры». И проявила такой необычайный боевой пыл, что Жак проиграл со счетом 4-0. Победа сделала ее великодушной. «Это не считается. Вы не натренированы. Как-нибудь на днях отыграетесь». Голос ее снова приобрел обычную глуховатость. «Оба мы дети», — подумал Жак. Он был счастлив тем, что у него общая с ней слабость. Это был словно луч надежды. Его охватил стыд при мысли о том, как он ведет себя с Женей. Но когда он попытался изобрести другую манеру держаться, то ничего не придумал. Никогда, видно, не бывать ему естественным в ее присутствии а ведь именно с ней, как ни с кем другим, ему страстно хотелось быть таким. Было двенадцать, когда они вместе вышли из клуба, ведя велосипеды. «До свидания», — сказала она, — «поезжайте». «Мне так жарко, что боюсь простудиться на велосипеде». Он ничего не ответил и продолжал идти с ней рядом. Женя не любила навязчивость. Сознание того, что она... «Хочет и не может отделаться от спутника», — раздражало ее. Жак не догадывался об этом. Он думал о том, что с завтрашнего дня снова возьмется за игру, и изобретал фразу, которая позволила бы объяснить, с чего это он вдруг нежданно-негаданно опять зачастил в клуб. «Раз я вернулся теперь из турени начал он смущенно. Он отрешился от обычного насмешливого тона. Женни еще в прошлом году заметила, что как только они оказывались одни, он переставал ее дразнить. «А вы ездили в Турень?» — спросила она, чтобы как-нибудь поддержать разговор. «Да, на свадьбу к одному приятелю. Да вы его знаете. Я ведь у вас с ним и познакомился, это батенкур «Симон де батенкур Она помолчала, припоминая и решительно объявила. «Он мне не нравился». «Вот как? Почему?» Она не терпела расспросов. «Вы слишком строги». «Он славный и малый», — продолжал Жак, не дождавшись ответ «Но сразу же уступил. Да нет, в сущности, вы правы. Очень уж он бесцветен». Она утвердительно кивнула головой, и это преисполнило его радости «А я и не знала, что вы с ним подружились», — сказала она. «Простите». «Это он подружился со мной», — поправил Жак с улыбкой. «Произошло это однажды вечером, когда мы возвращались не помню откуда. Было очень поздно. Даниэль от нас отстал. Тогда батенкур ни с того ни с сего принялся изливать мне душу. Рассказал всю свою жизнь, совершенно так, как поручают управление имуществом банкиру. «Займитесь, пожалуйста, моими делами, я всецело полагаюсь на вас». Она слушала с некоторым любопытством, и желание отделаться от спутника теперь уже не испытывала. «А вам часто приходится выслушивать такие излияния?» — спросила она. «Нет. Почему вы спрашиваете?» «А впрочем, пожалуй, да», — он улыбнулся. «Да, по правде сказать, частенько приходится». И прибавил не без задора. «Вас это удивляет?» Его взволновал ее скромный ответ «нет, нисколько». Порывы теплого ветра обдавали им лица дыханием садов, мимо которых они шли, запахом сырого чернозема, легким ароматом пригретых солнцем цветов, индийской гвоздики, гелиотропа. Жак молчал. Она снова подстрекнула его вопросом. «Таким-то образом, выслушивая признание за признанием, вы его женили». «О oh, нет, как раз наоборот. Я сделал все, чтобы не допустить этого нелепого брака. Вдова, на 14 лет старше его, да еще с ребенком. Родители батенкура порвались с сыном, но ничего нельзя было поделать». Вспомнив, что ему случилось однажды удачно применить к своему приятелю слово «одержимый» в его библейском значении, Жак прибавил батенкур положительно одержим» этой женщиной. «Она хороша собой?» – спросила Женя, не обратив внимания на силу употребленного им выражения. Он погрузился в такое долгое размышление, что она поджала губы и заметила «Я не думала, что задаю такой трудный вопрос». Он продолжал размышлять и не улыбнулся. «Нельзя сказать, что хороша. Она страшная. Другого слова не подобрать» и, помолчав, воскликнул: «Занятная эта штука — люди». Он посмотрел на Женни и заметил, что она несколько удивлена. «Это верно», — продолжал он, — «все люди очень интересны, даже такие, на которых никто не обращает внимания. Замечаете ли вы, разговаривая о ваших знакомых с тем, кто не знает, сколько значительных, проливающих на них свет мелочей, ускользнула от вашего собеседника». Он опять посмотрел на нее и почувствовал, что она выслушала его внимательно и теперь повторяет про себя последние его слова. «Недоверчивость, которой он всегда страдал, разговаривая с Женей, уступила место радостной непринужденности». Ему захотелось еще крепче овладеть ее непривычным для него вниманием и взволновать девушку рассказом о некоторых подробностях брачной церемонии, которые были еще свежи у него в памяти. «На чем я остановился?» — проговорил он рассеянно. «Мне так хотелось бы описать когда-нибудь жизнь этой женщины по тому немногому, что я о ней знаю». Начала она, говорят, с того, что была продавщицей в универсальном магазине. «Упорное восхождение этой женщины...» Продолжал он, повторяя определение, записанное в карманном блокноте. «Родная сестра Жюльена Сорель. Вам нравится красное и черное?» «Нет, совсем не нравится». «Вот как удивился он». «Да, понимаю, что вы хотите сказать». Он задумался на секунду и улыбнулся. Но если мы примемся раскрывать скобки, моему рассказу конца не будет. Я не злоупотребляю вашим временем, чтобы не показаться слишком заинтересованной, она рассеянно бросила. Нет, мы завтракаем только в половине первого из-за Даниэля. А разве Даниэль уже здесь? Ей пришлось солгать. «Говорил, что, может быть, приедет», — сказала она краснея. «А у вас есть время?» «Мне торопиться некуда. Отец в Париже. Перейдем на теневую сторону, хорошо? Хочу рассказать только про свадебный завтрак». Это пустяк, но было все-таки, уверяю вас, очень тяжело. Вот послушайте. Прежде всего фон. Замок средневекового типа — с башней, которую реставрировал Гупиё. Гупиё — это ее первый муж, необыкновенная личность, в прошлом приказчик в галантерейной лавке, который оказался коммерческим гением и умер архимиллионером, наделив все наши провинциальные города универсальными магазинами XX века. Вы, конечно, видали их. Вдова, кстати сказать, несметно богата. Я до этого с ней не был знаком. Как бы вам ее описать? Худощавая, гибкая, чересчур элегантная. Лицо малорасполагающее, профиль гортый. Серые глаза на смуглой неровной окраске кожи. Глаза кротового цвета, мутноватые, как стоячая вода. Представляете себе? Манеры балованного ребенка, давно вышедшего из детского возраста, говорит громко, часто смеется, и временами, как бы это сказать, в серых глазах что-то начинает метаться, и тогда ее ребячество внушает тревогу. Невольно вспоминаются слухи, которые ходили после того, как она овдовела, будто она отравила гупио каким-то медленно действующим ядом. «Она меня пугает», — сказала Женни, не скрывая больше любопытства, которое пробудил в ней Жак. Он это почувствовал, и его это приятно подбодрило. «Да, так оно и есть», — повторил она — «женщина, которая чуть-чуть пугает. Мне вспоминается, что у меня было именно такое ощущение, когда садились за стол. Я посмотрел на нее. Она стояла перед столом, украшенным белыми цветами, и выражение лица было у нее суровую Она была в белом? Почти. Не совсем подвенечное платье, скорее, если хотите платье для прогулок или, пожалуй, для театра, мутновато-белого, почти кремового цвета. Завтрак был сервирован на маленьких столиках. Она приглашала всех, кого попало, садиться за ее стол, не считаясь с количеством мест. батенкур стоял рядом с ней видимо, нервничал. Он сказал ей, «Вот видите, вы все перепутали. Они обменялись взглядом. Очень странный взгляд. У меня создалось впечатление, что между ними нет уже больше ничего молодого, ничего жизнеспособного, одно только прошлое». «Возможно, — размышляла Женни, — возможно, что он совсем не такой развращенный, как я думала». «Совсем не такой сухой, совсем не...» И тут же спохватилась, что ведь давно уже знает, какой он чуткий и добрый. Это смутило ее, и, продолжая слушать его рассказ, она невольно ловила на ходу все, что подтверждало только что сложившееся у нее выгодное мнение о Жаке. «Симон выразил желание, чтобы я сел слева от него», — продолжал он, Из всех его приятелей я один присутствовал на свадьбе. Даниэль обещал быть, но увильнул. И никого из ботенкуров. Не явился даже двоюродный брат Симона, с которым они вместе воспитывались. На его приезд он рассчитывал до последнего поезда. На беднягу жалко было смотреть. Это впечатлительная и довольно тонкая натура, уверяю вас. Я знаю про него очень много хорошего, Он оглядывал окружающих, все чужие. Вспоминал о родителях. Сказал мне, «Я никак не думал, что они обойдутся со мной так сурово. И злятся же они на меня». А потом за завтраком сказал, «Ни слова, даже телеграммы не прислали. Значит, я для них больше не существую, как по-твоему?» Я не знал, что ответить. Тогда он поспешил прибавить, «Я не о себе думаю. Мне-то все равно». Я об Анне. А страшная Анна распечатывала в это время только что полученную телеграмму. Ботенкур весь побелел, но телеграмма была на ее имя. Поздравление от подруги. Тут он не выдержал. Не обращая внимания ни на глазевших на него людей, ни на Анну с ее замкнутым лицом, который холодно за ним наблюдал, расплакался. Она рассверепела. Он это почувствовал. Он сидел рядом с ней, разумеется. Он коснулся ее руки и проговорил в полголоса, как мальчишка, «Извините». Это было ужасно. Она глазом не моргнула. Тогда, и это было еще тяжелее, чем видеть его слезы, он принялся оживленно разговаривать, шутить, лопочет через силу «Бог знает что» а у самого слезы подступают к глазам, и он, не переставая говорить, утирает их рукой. Жак так взволнованно описывал эту сцену, что Женни пролепетала «это ужасно». Он изведал ту радость, которую испытывает автор удавшегося произведения. Впервые, может быть, очень острую, однако ничем ее не выдал». «Вам не надоело?» — спросил он, словно не расслышав ее слов. И тотчас же заговорил опять. «Это не все. Когда подавали десерт, с других столов раздались крики новобрачных. Батанкуру и его жене пришлось встать, улыбнуться и с бокалами шампанского в руке обойти весь зал. Тут-то и произошел один за душу хватающий эпизод — Обходя столы, они забыли про дочь от первого мужа, девочку лет восьми-девяти. Она побежала за ними вдогонку, а они уже вернулись на свои места. Мать небрежно поцеловала ее и поправила ей воротничок, потом подтолкнула к ботенкуру, а у него после обхода, во время которого он не встретил ни одного дружеского взгляда, глаза были полны слез, и он ничего не видел. Пришлось посадить девочку к нему на колени. «Если бы вы видели притворную улыбку, с которой он нагнулся к чужому ребенку». Девочка подставила щечку, глаза у нее были грустные, никогда не забуду. Он поцеловал ее, наконец. А так как она после этого не ушла, то он с глупым видом стал поглаживать ее по подбородку, вот так представляете себя одним пальцем. Верьте мне, больно было смотреть. Хорошенькая все-таки история, как вы находите?» Она обернулась к нему, пораженная тем, как он произнес слова «хорошенькая все-таки история». Она заметила, что взгляд Жака утратил грубую тяжеловесность, которая была ей так не по душе, и что его глаза, светлые, подвижные, выразительные, были в эту минуту очень чистыми. «Почему он не всегда такой?» — подумала она. Теперь Жак улыбался. Печальная сторона этих воспоминаний значила для него куда меньше, чем его влечение к тайнам чужой жизни, ко всему, что раскрывает людские мысли и чувства. Такое же удовлетворение испытывала и Женни. У нее, как и у него, это удовлетворение усугублялось еще, может быть, в данную минуту тем, что переживалось не в одиночку.